Глава четырнадцатая. Но тут, наверное, нужно уточнить, отчего наше златовласое появление вызвало весьма неординарную реакцию. Нет, конечно, Лан, судя по взгляду, вообще никак не ожидал увидеть злую колдунью в доме первого министра короля, это ясно. Но немаловажную роль играл мой внешний вид. А он был впечатляющим. Пожалуй, такое определение подходит больше всего. «Страдающая красавица выбрала мне платье, глубина декольте которого была велика, как озеро Байкал на карте покинутого мной мира. Волосы служанка Марианы, призванная, выдушевленной близким спасением хозяйкой, завела кудрями и подняла их высокую прическу. Лицо, соответственно, припудрили, подрисовали, подправили и вуаля! Вышло, честно говоря, нечто среднее между женщиной с низкой социальной ответственностью за каким-то чёртом напялившей средневековое платье и куртизанкой, решившей соблазнить всё, что имела мужской род. Но для моего плана это было самое оно. Я рассчитывала на несколько вещей. Первое. Синеброда явно любвеобилен. Четыре жены — это вам не просто так. Не знаю, чем он их там гробил, но вполне допускаю, что именно своим неуёмным либидо. Второе. Раз на роль пятой супруги он выбрал молоденькую красотку, значит, первый пункт несомненно верен. Третье. Хоть и недолго я присутствовала в этом мире, но уже пришла к выводу, все они тут до безобразия наивны. Не закалены, так сказать, реалиями современной жизни. Ну а я на минуточку ухитрялась коллекторов обводить вокруг пальца. Неужто с каким-то там королем не справлюсь? Однако наличие Светлого Рыцаря в количестве одна штука ставило мой план под угрозу. Этот гад мог вмешаться. Хотя что ж это я умоляю достоинство Ланса? Не мог. Однозначно вмешается. Поэтому, увидев его среди гостей, конечно, я занервничала. Но надо отдать должное, гости, увидев меня, занервничали еще больше. Вениамин, проводивший в комнату к дочери злую колдунью, при виде того нечто, которое явилось обратно, подавился словами и пухлой ладошкой ухватился за сердце. А вот глаза короля полыхнули огнём. Мужик, надо отметить, на самом деле был достаточно привлекательный. Крепкий, плечистый, с породистым лицом. Ну а синяя борода? Может, у человека психологическая травма с детства, и он её специально красит? Министр же краснел, бледнел, а потом снова краснел, впадая в состояние паники, потому что однозначно ясно, неспроста такое явление. В отличие от остальных, он-то доподлинно знает, что под всей этой пудрой и кудрями злая колдунья, от которой вполне можно большую гадость получить. Зато жених еще раз окинул взглядом невесту, меня, а потом отодвинул несчастного Вениамина с дороги, и направился прямиком к нам. «Какой же он противный!» прошептала Златовласая. «Ой, не привередничай, нормальный мужик. Если бы жены как мухи не дохли, так и вообще было бы хорошо. Всё молчи, улыбайся и подыгрывай мне, если хочешь счастья». «Дамы!» Король склонился в поклоне, причём ухитрился это сделать так, что его нос практически занырнул в моё декольте. «Госпожа Марианна!» «Госпожа, простите, не знаю вашего имени». «Марайна, зовите меня Марайна». Я глупо захихикала, пометуя о словах прежней соседки, которая имела огромный опыт в соблазнении, сменив энное количество ухажеров. Так вот, Раечка всегда утверждала, будто мужики любят баб недалёких, но весёлых. Ранее данная философская мысль немного смущала. Мне казалось... Не очень себе удовольствие жить с особой, которая тупая, как пробка, но зато гогочит с утра до вечера. А вот подишь ты. Соседка, женщина без образования, но с тягой к алкоголю, придерживаясь данной позиции, ухитрялась нырять из одного омута страсти в другой, без перерыва на обед. А я, вся из себя умная, три года тянула на собственных плечах, эгоистичного лентяя, оставившего после своего ухода «Разбитое сердце, естественно, мое, и кучу долгов». «Я вас раньше не встречал, хотя частенько бываю в этом королевстве по делам». Борода, наконец, принял вертикальное положение. «Вот ведь совпадение. и Я вас раньше не встречала, а жаль». мило улыбнулась, потом стрельнула глазками, опять же, как учила соседка. «В угол, в нос, на предмет». «Делала я подобные манипуляции впервые. Никогда ранее сама не проявляла симпатии, поэтому вышла, похоже, не очень. Вам в глаз что-то попало? Возьмите». Король протянул мне кружевной платок. «Ваше Величество, не беспокойтесь. Я сейчас провожу даму к зеркалу. Проверить свой... глаз». Ланс будто подслушивал наш разговор. Подскочил, ухватил меня за локоть, сжал его со всей силы и потянул на себя. «Ах, ну что вы! Не беспокоитесь всё со мной хорошо!» Я в каждое слово вложила максимальное количество намёка, мол, отчипись, колдунья работает. А я вижу, нехорошо. Светлый рыцарь упёрся, руку мою не отпускал и настойчиво тянул в сторону. «Что вы можете видеть? Я лучше знаю, плохо мне или хорошо!» взмахнула юбкой платье и наступила каблуком единственной туфли на ногу блондина не понимает словами намекнём действием ланса немного перекосила однако сдаваться он не собирался и однозначно вознамерился утащить меня для приватной беседы с возможным удушением по итогу что вы можете знать я же вижу вам плохо ответил рыцарь при этом повернувшись бочком, дабы я до его ног добраться больше не могла. Далее этот гад решил не тратить слов и что-то сделал со своей змеёй, подлым образом подселённой на мою руку при первой встрече. Я ощутила, как меня настойчиво кусают за запястье. Да так больно! Машинально взмахнула конечностью и затрясла, и её как будто обожглась. Учитывая, что рука по-прежнему была перевязана по совету самого же рыцаря, Для остальных это выглядело так, будто девица внезапно ни с того ни с сего то ли прощается, то ли кого-то приветствует. Король даже оглянулся по сторонам в поисках объекта, которому это предназначается. «Ммм, видите?» Ланс с сочувствием поджал губы. «Срочно нужно привести вас в себя. То глазами дёргайте, то руками. Я, как рыцарь, не могу остаться в стороне, так что идёмте». «На минуточку. Пользуюсь моей слабостью, но не драться же мне с ним в конце концов. Это уж совсем будет чёрти что. Блондин ухитрился выдернуть меня из компании Золотовласой, которая испуганно молчала. С одной стороны, с представителем Ордена не поспоришь, с другой стороны, с бородой оставаться наедине ей тоже вроде как не улыбалась. Это что за представление?» Едва мы оказались за углом вне поля зрения присутствующих, Ланс прижал меня к стене, пребывая в состоянии «я очень надеялась, что злости, но, наверное, бешенство — более точное определение». «Помнится, я оставила тебя дома в состоянии ужасной усталости, такой ужасной, что ты не могла меня даже ужином накормить». «А, твой ворон утверждал, будто вы там голодаете всем своим злодейским семейством. Вот, наверное, в чём причина столь неожиданного появления в доме министра. Здесь предполагается бесплатная еда? Слушай, но ну это страшное, конечно, злодейство. Прийти и объесть первого министра королевства». Ланс одной рукой удерживал меня на месте. Я пару раз попыталась дёрнуться. «Куда там? Силён гад. Каким его кормить ужином?» и без того он разъелся на казённых харчах. С места не сдвинешь. При этом рыцарь периодически выглядывал за угол на предмет возможных свидетелей нашей беседы. «Отпусти!» «Сначала объясни, что происходит. Откуда этот, я хотел бы сказать, наряд, но подобное облачение...» Блондин скользнул взглядом по моей груди. «Сложно приравнивать к полноценной одежде. Я работаю!» Ланс поднял одну бровь. «Извини, но кем?» «Это замашки из твоей прошлой жизни, милая. От них придётся отказаться». «Сейчас стукну тебя, понял? За такие намёки. Мне нужно зацепить короля настолько, чтобы он сильно, очень сильно проникся нашей возможной симпатии. А ты мешаешься под ногами». «Так, интересно. Зачем? Хочешь оставить золотовласую без жениха?» «Сама собралась замуж. Похвальное желание, но в твоём случае невозможное. Во-первых, колдуньи никогда не заводили семью, даже девочки появлялись как-то неожиданно. Выращиваете вы их, что ли, как дюймовочек. А во-вторых, ты в некотором роде... М -м -м. Рыцарь вдруг осёкся». Потом недовольно поморщился и замолчал. Он явно чуть не сказал лишнего. Лишнего, по мнению самого блондина. «Что? Я в некотором роде...» «Ничего». Жду объяснений. Чёрт, ладно. Мариана, когда я нашла её в лесу, просила о помощи. Этот тип вроде как собрался жениться в пятый раз. Четверо предыдущих безвременно оставили этот мир. Причём необразно как ты, я надеюсь, знаешь. Могу предположить, что он их сам отправил к праотцам или к праматерям. Не в курсе, как у вас тут это происходит. Так. И? Маскарад зачем? И какой тебе вообще в этом интерес? «Ну, я подумала, если попытаться соблазнить синюю бороду с намёком, будто нашему счастью сильно мешает невеста, вполне возможен вариант, что он расскажет правду. Слушай, как тебе в голову приходят подобные мысли? Просто интересно. Ты злая колдунья. У тебя есть от природы способность, не поверишь? Колдовать! Вот неожиданно, правда? Для того, чтобы узнать истину достаточно простенького... Заклинание. Оно вынуждает объект говорить всё как на духу. О, -о, О! Я почувствовала себя полной идиоткой. Всё так просто оказывается. И нет нужды изображать из себя Матухари. Какое заклинание? А вот на занятия нужно ходить, не шляться в непристойном виде по министровым домам а учиться. Ланс снова окинул меня гневным взглядом. Однако в его глазах, помимо злости, я заметила интерес. «Нет, слишком слабо. Голод. Да». Так смотрит на вкусный обед человек, который ограничивал себя в еде. Снова вот это желание, чёрт. Это мы рано или поздно до чего-нибудь дожелаемся, потому что мой организм, к примеру, тут же начал волноваться. Учитывая, что в данный момент участившееся дыхание не скроешь, «Ибо там почти всё обнажено. Нужно срочно предпринимать меры. Ланс, отпусти, правда, отпусти. Я не убегу. Просто выясним ситуацию с королём до конца». Рыцарь сам, похоже, понял, насколько опасна наша близость, поэтому отстранился, но отходить не торопился. «Ты не удивлён моими словами про короля?» «Нет». Блондин в очередной раз выглянул, окинув зал взглядом, а потом опять встал напротив меня поэтому вообще-то здесь и нахожусь». Орден заподозрил его причастность к гибели жён. «Я тоже, как ты выражаешься, работаю». «Ладно, если уж так случилось, думаю, твоя помощь сейчас будет кстати. Значит, поступим следующим образом. Возвращаемся. Ты пригласишь короля Неруса подышать свежим воздухом». «Господи, это кто ещё такой?» «Марайна». Ланс закатил глаза. «Тот, кого ты называешь Синяя Борода, у него, представь себе, есть имя. Так вот, для заклятия честного слова тебе нужен ещё один компонент — пыльца цветов. Их в саду полно». «Какое нелепое условие! Что же у вас всё так странно — пыльца цветов? И как мне, лицом его в комбу ронять?» «Ужасно плохо, что родовая память не включилась. Без неё твои идеи одна опаснее другой». Ланс даже головой покачал, демонстрируя, насколько ему жаль. «Нет, достаточно стряхнуть пыльцу с цветка, но лучше дунуть королю в лицо, поняла? Потом произнесёшь заклятие. Запомни сейчас слова, которые я скажу». Рецарь наклонился ближе и прошептал мне коротенькую фразу на ухо. При этом я чувствовала, как его губы касаются нежной кожи. В голове, если честно, всё моментально спуталось. Какие заклятия, когда весьма привлекательный мужчина стоит и слегка интимно дышит в мою эрогенную зону. Запомнила. Я не стала говорить, что относительно, ибо не смогла бы объяснить причину рассеянности. Кивнула головой, а потом сделала умное лицо. «Хорошо, иди». Рецарь, наконец, отодвинулся, прекратив волновать мой организм. а «Дальше что? Он признается и...» «Дальше не твоя забота». Я на ватных ногах оторвалась от стены, собираясь вернуться к Мариане, которая там, наверное, уже вся изошла на нервы. «Марайна». Ланс хмуро посмотрел в проклятое декольте. «Натяни ты его, что ли? Сил нет наблюдать эту пошлость».